Глава 19. Я и подумать не мог, что в маленьком и упитанном тельце может скрываться столько прыти. Милютин подскочил в кресле так, что его ноги отрывались от пола чуть ли не на метр. «Это он! Нашел меня!» От испуганного визга на мгновение заложило уши, и я даже не успел заметить, как его сиятельство переместился к двери. Но вместо того, чтобы открыть ее, принялся бестолково метаться по комнате, пытаясь то спрятаться под шторами, то нырнуть под стол то вжаться в стену с такой силой, чтобы каким-нибудь немыслимым образом просочиться сквозь камень и просто исчезнуть. А Чуйка молчала, не то чтобы вообще не пыталась прощупать будущее хотя бы минута на полторы-две, но уж точно не нашла там ничего опасного. Кто бы ни заявился ко мне в гости, он принес с собой только новости. Странные, занятные, возможно, даже в каком-то смысле масштабные, однако все-таки не подразумевающие особые угрозы. «Для меня, во всяком случае. Успокойтесь, ваше сиятельство», вздохнул я. «Здесь вам нечего бояться». «Откуда такая уверенность?» Милютин с явным усилием заставил себя перестать носиться туда-сюда. «Вы не... просто поверьте на слово. Не объяснять же бедняге, что мой дом чуть ли не самое безопасное место во всем Петербурге, за исключением разве что императорских резиденций или крупных церквей и соборов». Почти сразу после переезда я наложил охранные чары на весь особняк, от подвала до кровли. Высший уровень из всех мне доступных в два слоя, а кое-где даже в три. Конечно, такое вряд ли защитит от попадания снаряда или взвода солдат-штурмовиков, но от магии точно. Да и в целом одолеть меня здесь, даже имея изрядные преимущества в огневой или любой другой силе, скажем так, непросто. Почти невозможно. «Постойте!» Милютин поймал меня за рукав. «Вы спрячете меня, Владимир Петрович? Если понадобится. Уверяю, рядом с моим другом вам ничего не грозит. Я осторожно освободился. Просто подождите здесь, ваше сиятельство». Милютину явно не слишком-то улыбалось остаться наедине с мрачным как туча дедом Федором, особенно после их весьма своеобразного знакомства. Но особого выбора у него не было, Так что я закрыл обоих в комнате и спустился на первый этаж. Грохот уже давно стоял на весь дом, но тяжелая дверь даже не дернулась на петлях. Видимо, очередной незваный гость, хоть и отличался за предельной целеустремленностью и темпераментом, сила был не самый выдающийся. Я вдруг подумал, что так бестолково калашматить может только один знакомый человек. И не ошибся. За дверью стоял до нитки, вымокший под дождем, помятый усталый, однако все равно сияющий, как начищенная бляха, Петр Николаевич Вольский. «Наконец-то!» — громыхнул он, буквально врываясь в дом мне навстречу. «Наконец-то, друг мой! Я уж подумал было, что вы уже отошли ко сну!» Возможно, так мне и стоило поступить. Едва слышно буркнул я и уже громче поинтересовался. «Что привело вас сюда, да еще и в столь поздний час?» «О, вы даже представить себе не можете! Кажется, я нашел их!» Вольский помахал увесистой кожаной папкой, тут же засунул ее куда-то под мышку и, как обычно, обхватил мою ладонь двумя руками и принялся трясти, будто собрался оторвать. «Я тоже рад видеть вас, Петр Николаевич. Я безуспешно попытался освободиться из хватки почтенного профессора. И кого же вы нашли?» «Наших древних богатырей!» Вольский отпустил меня и, даже не подумав снять хотя бы шляпу с плащом, помчался к лестнице. Вы должны немедленно это увидеть, Владимир. Где мы можем разместиться? Вопрос, похоже, был чисто риторический. Старик настолько спешил поделиться со мной своими изысканиями, что вполне мог бы начать раскладывать содержимое папки на любой относительно ровной поверхности, за исключением, разве что, пола. Но ничего похожего на первом этаже он, видимо, не разглядел, поэтому с неожиданной для своего возраста прытью взлетел по ступенькам на второй. Когда я подоспел следом, Вольский уже оккупировал диван в гостиной, громыхнув папкой о низкий столик. Развязал тесемки и жестом фокусника извлек наружу сразу с десяток газетных вырезок. А за ними сложенную вдвое бумагу с рукописным текстом и печатью. То ли рапорт, то ли письмо. А за ними М -м -м, Петр Николаевич, я скосился на дверь, за которой остались дед Федор с сиятельным графом Милютиным. Не хотелось бы вас торопить, но нельзя ли как-нибудь покороче?» «Обещаю, я займу совсем немного вашего времени, Владимир!» Вольский закивал, стряхивая со шляпы тяжелые капли. Они летели куда попало, и изрядная часть угодила прямо на драгоценные документы. Вольский тут же заохал, попытался вытереть, но только размазал воду по листу. И только когда чернила чуть расплылись, наконец опомнился и снял шляпу. А потом вскочил и принялся стаскивать насквозь промокший плащ, заливая все вокруг. Разговаривать ему это, впрочем, ничуть не мешало. «Вы слышали что-нибудь о Трофиме Хромом из Коломны?» «Нет, конечно же, не слышали. Он жил слишком далеко от столицы, и газетчики при жизни обходили его своим вниманием». Вольский сбросил плащ прямо на спинку дивана, уселся и принялся искать нужную среди пожелтевших от времени вырезок. «Где же вот она? Обратите внимание, 85 пятый год!» На видавшем виды клочке бумаги красовался заголовок и чуть ниже фотография, настолько дурного качества, что я так и не успел ее рассмотреть, прежде чем Вольский отобрал у меня свое сокровище и принялся зачитывать вслух, а может и вообще наизусть. 13 сентября в подмосковной Коломне скончался известный местный знахарь-целитель Трофим Медведников, которого соседи и другие жители города считали божьим человеком и даже святым. На его счету Вольский разогнался так, что я разобрал от силы половину слов, однако и оставшихся хватило, чтобы понять, что речь идет то ли о юродивом, то ли вообще о шарлатане, человеке, вероятно, не лишенном таланта, но не того, которым могли похвастать владеющие, а самой обычной способности обманывать доверчивых сограждан. В общем, примерно через полминуты я утратил всякие интересы к Трофиму Медведникову и к самому Вольскому, но того это, конечно же, ничуть не беспокоило. Он дочитал до конца вырезку, потом вторую, а за ней почему-то перемахнул разом через 20 лет и принялся искать какой-то архивный документ из начала этого века, не забывая, впрочем, сдабривать исторические справки собственными комментариями. И на основании этого, друг мой, я берусь утверждать, что якобы умерший осенью 1885 года Трофим Медведников На самом деле, Вольский поперхнулся и вдруг закашлялся, со скорбной миной хватаясь за горло. «Господь милосердный, моя глотка!» «Не стоит так надрываться, Петр Николаевич», — вздохнул я. «Принести вам воды?» «Я был бы вам очень признателен, друг мой, или даже лучше чаю, если можно!» Вольский чихнул в кулак и вытер покрасневший нос. «Признаться, я изрядно продрог!» «Видимо, потому что спешил сюда со своей макулатурой, не разбирая дороги». Наверняка еще и прошелся по лужам, а под конец стоял под дождем без зонтика, в дверь. Как пожелаете, я развернулся к лестнице. Если мне не изменяет память, Федор Ильич как раз ставил самовар с полчаса назад. Прелестно, прелестно! Вольский лихо сгреб со стола свои сокровища и засеменил следом. А я тем временем успею рассказать вам, почему наш якобы покойный знахарь на самом деле никто иной, как... Я приготовился было выслушивать очередную тираду с полубезумными теориями, которые звучали, пожалуй, даже красочнее тех, что озвучивали по одному известному телеканалу в начале 21-го столетия. Но, видимо, ее величество судьба решила избавить меня от подобного удовольствия. Выходя на лестницу, Вольский зацепился плечом об угол, ойкнул, и вся его коллекция бумаг и газетных вырезок разлетелась по ступенькам. «Вот к чему порой ведет поспешность», — я покачал головой. «Позвольте, я помогу вам?» «Нет!» — Вольский плюхнулся на колени и принялся сгребать упавшие листы. «Нет, друг мой, это моя ошибка, мне и исправлять. А вас я, пожалуй, попрошу велеть подать чаю. Богом клянусь, если я не выпью чего-нибудь горячего, к утру и вовсе не смогу разговаривать». Я бы определенно нашел в подобном исходе немало положительных моментов, но сообщать об этом бедняге Вольскому, конечно же, не стал. Прислуга уже разошлась по домам, так что возиться с чашками мне предстояло самому. Спуститься вниз, зажечь свет на кухне, убедиться, что самовар еще не остыл. Поднос отыскался в одном ящике, а в соседнем я откопал посуду. Баранки на столе лежали еще с обеда, но как будто еще не превратились в сухари. Я выдрузил их на блюдце, вернулся к самовару, взялся за краник и... Не знаю, что сработало раньше. То ли истошно завопившая чуйка, то ли чужое заклятие, которое рвануло где-то рядом, выплевывая в эфир целое море энергии. Охранные чары все-таки чуть опоздали. И через мгновение выстрелили все разом, будто извиняясь за собственную нерасторопность. Я еще толком не успел понять, что именно происходит. А тело уже действовало само. оставило кран, развернулось на каблуках и зацепив рукавом поднос на столе, Помчалась к выходу с кухни на запредельной для обычного человека скорости. Звон разбитой чашки раздался за спиной, только когда я уже подхватил со столика у входа браунинг и одним прыжком взлетел на лестницу, понимая, что все-таки не успею. Выстрел громыхнул коротко и хищно. Кто-то, кажется, дед Федор, выругался и револьвер снова залаял, выпустив еще три пули. Одну за другой почти очередью и чуть позже четвертую, последнюю. Первым я нашел Вольского, почти там же, где оставил его, уходя вниз. Старик сидел в паре шагов от лестницы, привалившись к стене плечом. Одной рукой он со стоном зажимал окровавленный живот, а второй до сих пор держал свои бумажки, будто даже смерть не смогла бы заставить его с ними расстаться. Там! едва слышно прошептал он, кивая куда-то в сторону гостиной. Он еще! Дым от пороха ударил в ноздри, разом перебивая даже густой запах крови. Похоже, стреляли примерно отсюда, почти от самой двери рядом с которой рухнул дед Федор. Все три пули вошли рядом в самую середину могучей груди, пробивая ребра и впиваясь в сердце. И не оставляя ни единого шанса, после такого в живых останется разве что владеющий. Старик уже был мертв, когда шагнул из комнаты навстречу собственному убийце. Но даже сейчас еще сжимал огромные кулачища. «Будто до сих пор собирался любой ценой защищать не слишком-то симпатичного ему гостя. Милютин лежал чуть дальше. Его наверняка прикончили первым, одной пулей прямо в лоб. Как в тире, похоже, все случилось так быстро, что бедняга не успел даже дернуться. А стрелок исчез. Я осторожно заглянул в комнату, потом вернулся обратно в гостиную, но так никого и не нашел. Таинственный убийца не прятался за диваном, Не пытался скрыться за шторами или выбраться в окно. Не поджидал меня под дверью. Просто испарился, оставив после себя только звенящую в эфире мощь таланта и запах пороха. Как сквозь землю провалился.